Золотая фигурка танцевала в лиловом облаке, и мы глядели на нее вместе с СО. «Так это была я сама?» «А почему нет?» — ответила СО. «Кто сказал, что женщина не может быть живой?» Я засмеялась. СО смеялась вместе со мной, и это продолжалось долго. «Главная песня», — сказала она, — «вовсе не песня, которую поет Бог. Эту песню поешь ты. Ты сама». В тайном храме своей души решаешь, быть миру или нет. Ты выбираешь, дать миру еще один шанс или нет. Это твой мир. Он существует только потому, что ты так хочешь. И ты всегда можешь выключить проектор, который его создает. Твоя душа так захотела быть тем, чем она стала. Она отдыхает здесь от своего всеведения и всемогущества. Поэтому не завидуй тем, кто велик и силен. Они невероятно нелепы. Вселенная вовсе не то, что пишут в учебниках по астрономии, и не то, что говорят папы Каждая душа создает свой мир, но все души, как нити, переплетены друг с другом, и все они. Одна и та же нить. Одна мгновенная бесконечность. Одна и та же заблудившаяся в себе пустота. Одна неразделимая боль и радость. Ты хочешь, чтобы это было? Или ты хочешь, чтобы этого не было? Вопрос был обращен ко мне. Я хотела, чтобы это было. Соп печально улыбнулась. «В твоём мире больше не будет, старушки, Со», — сказала она. «Не будет злобного Тима, не будет камня и масок. Все будет по-другому. Так же, но по-другому». «Ну, хоть маски пусть останутся», — попросила я. «На память. Думай, о чем просишь», — ответила Со. «А то ведь правда это получишь». «Со», — прошептала я, — «пожалуйста, можно мне опять тебя увидеть?» «Увидишь», — сказала Су, — «если сумеешь узнать». «А теперь создавай новый мир». «Как?» — спросил я. «Как хочешь, милая». Засмеялась Су и исчезла. «Значит, камень еще работает? Ну как мне создать мир? Что это вообще такое? Наверное, то, что рассказывают мне органы чувств». Чтобы у меня были органы чувств, нужно тело. Я помню, каким оно было. Пусть будет таким же. Руки. Руки. Где вы? Я провела бесплотным вниманием по тому месту, где полагалось быть правой руки. И пустота ответила легкой электрической щекоткой. Уже откуда-то мне знакомый. Я прошлась по левой руке, потом по животу и ногам. Теперь у меня были ноги. Они оказались сложены в полу лотоса, словно я сидела в магическом цветке, или сама этим цветком была. Я чувствовала контуры своего тела по приятной электрической дрожи, чуть оставшейся от луча моего внимания. Я переместила внимание вверх по спине, по шее, и из той же самой щекотки возникла моя голова, Сначала затылок, потом щеки и лицо. У меня были глаза, уши и нос. Чтобы убедиться в этом, я специально изучила их электрические пинги в мельчайших деталях. Значит, я могу видеть и слышать. То есть, догадалась я, бесконечно расширить себя во все стороны, потому что видеть и слышать — это то же самое. И как только я поняла, я сразу это сделала. Ты До меня донесся низкий, глубокий звук гонга. Я почувствовала легкую эйфорию, словно миг назад совершила что-то важное, что-то самое главное. Я заново создала весь этот грёбаный мир. Хотя очень и очень авторитетные источники предупреждали, что делать этого ни в коем случае не надо. Я открыл глаза. На мне были эластичные штаны для джокинга и майка. Я сидела в большом прохладном зале, и вокруг меня были женщины. В основном азиатки. Через проход сидели мужчины. Европейцев и азиатов. Примерно пополам. Я знала это место. Я провела в этом зале уже много дней. Ну да, конечно. Я же была на ретрите. На ретрите по Гоинке. В Таиланде. В трех часах езды от Бангкока. Далеко от моря. В самой настоящей азиатской глуши. Зал понемногу зашевелился, люди начали вставать, и я поняла, что это была последняя обязательная медитация за день. Я аккуратно поднялась, размяла затекшие ноги и вышла из зала на вечерний воздух. Мои тапочки стояли там же, где я оставила их час назад. Я знала, куда идти. Моё временное жилье было в одном из одноэтажных жилых блоков в 100 метрах от зала. Через минуту я оказалась у себя в гнездышке. Это была уютная одноместная келья с душем и потолочным вентилятором, с москитной сеткой во все стену и окном странной конструкции, похожим на стеклянные желюзи. Можно было открыть их для воздуха или полностью закрыть. За окном был пруд с лотосами, и пока я переодевалась... Там несколько раз плеснула рыба. Я легла на узкую лежанку и стала соображать, что происходит. У меня была отчетливая память о времени, проведённом в этой комнатке. Ретрит уже кончался. Сегодня был последний полный день. Я жила здесь, спала на этой лежанке, вставала рано утром, еще затемно. И вместе со всеми ходила в тот самый зал, откуда только что вернулась. Мало того, я успела полюбить это место. Его построили как нечто прямо противоположное повседневному миру. И мир действительно остался по ту сторону пруда. Далеко за моим окном. Воздух был теплым, но я не ощущала жары. Наоборот, пруд и зелень стачали ту особую тенистую свежесть, которая при попытке воспроизвести ее в северном ландшафте становится холодной сыростью. Но здесь, на юге, это было восхитительно. Словно бы природа сшила специально для человека маленький прохладный зеленый кокон. Мне не хотелось ни о чем думать. Для того было хорошо. Я уже и не помнила, когда последний раз так наслаждалась каждой проходящей секундой. Может быть, в раннем детстве. Мне хотелось спать, но надо было сделать еще одно дело. я заставила себя принять в душ, чтобы не заморачиваться рано с утра. Это было одно из моих здешних привычек. В душе произошла еще одна странная вещь. Поглядев на себя в зеркало, я даже отшатнулась. На моём плече появился рисунок. Это был стилизованный лев. Татуировка, которую, как я тут же вспомнила, я сделала в Бангкоке, прямо перед ретритом. Причем не на памяти канадском льве, а просто потому, что мне понравилась картинка в окне татуировочного салона. Такой волшебный азиатский зверь, так называемый синха. А следующие четыре дня я проклинала себя за это, потому что плечо невыносимо болело во время медитаций. Мало того, уже пригрев животное почти у себя на груди, я с неудовольствием выяснила, что такой же точно лев живет на этикетках самого популярного в Таиланде пива. Оно так называется — синха. Вот так. Всю жизнь смеялась над дурами, которые набивают в себе иероглифы, значащие что-то вроде «быстросупа» или «бокалея» из-за чего на них ходят посмотреть все китайцы на пляже. А теперь сама стала ходячим баннером тайского пива Андрия. Если я когда-нибудь вернусь к Егору, он, должно быть, будет посыпать это место солью и долго лизать. Но только я не вернусь. Впрочем, Синка мне нравился. Во-первых, он маленький, практически котёнок. А во-вторых, мы с Брендом как-нибудь его поделим. Будем считать, что это Дизолджи. Чрезвычайно продвинутая и развитая девушка иронизирует по поводу того, что даже ее изящная личность в конечном счете сформирована усилиями маркетологов, которые естественно выдают себя за свободных мыслителей, бесстрашных культур-трегеров, продвинутых эстетов и прочих корпоративных анархистов. Я действительно провела здесь почти 10 дней. Мне это не снилось. Мне вообще ничего не снилось. Во всяком случае, когда я уснула, а утром меня разбудил знакомый гонг. Как всегда перед рассветом я плавала где-то очень глубоко, возле самого дна бытия. И там, конечно, все было понятно и известно. Но пока я поднималась к поверхности, я постепенно забыла всю свою глубинную мудрость и, открыв глаза, помнила только одно. «Пора просыпаться. Вчера я создала этот мир. Да. Но теперь все равно надо было вставать затемно. Встать в четыре утра совсем просто, когда понимаешь, что другого выхода нет. Дома он всегда есть, а на ретрите отсутствует». То есть в теории он тоже есть, но организаторы сознательно смещают его в области таких нелепо унизительных житейских положений, что возможность подремать еще часок не рассматривается даже гипотетически. Через пять минут я уже оделась, сополоснула лицо и вышла на улицу. Было темно, над территорией горели редкие электрические огни, дававшие как раз достаточно света, чтобы ориентироваться. Мимо проходили глядящие в землю женщины. Совершенно не замечающие ни меня, ни друг друга. Если бы я не знала причины, наверное, это казалось бы жутким. Причина была в местном правиле «avoid eye contact» — избегание зрительного контакта. То есть при встрече с другой отдыхающей — почему-то я так называла про себя участниц ретрита — следовало не улыбаться, глядя ей в глаза, как велит мирской этикет, а сделать вид, что просто её не видишь. И еще, конечно, надо было молчать. Ни с кем не разговаривать до самого конца ретрита. Сегодня, правда, уже можно было говорить, но я привыкла помалкивать. Мне нравилось благородное молчание и благородное одиночество. Так это здесь называлось. Обсаженная кустами дорога кончалась лестницей. Это к ней спешили беззвучные тени. Лестница вела в холл для медитаций. Приземистую постройку с высоким шпилем, на котором горела слабая красная лампа. Все вместе походила на сцену из какого-то альтернативного Дэвида Линча. Поймав себя на этом неуместном сравнении, я устыдилась, стала одной из этих быстрых теней сама и через минуту уже сидела на своей подушке в шестом ряду у стены. Последняя медитация. Я пробовала раньше заниматься подобным и сама, но... Была большая разница между экзерсисами в одиночестве и тем, что происходило сейчас в этом огромном темном зале, где сидело больше сотни людей. У себя дома я сразу соскальзывала в первую подвернувшуюся мысль, и никакого лекарства от этого не существовало. По большому счету, моя медитация была сеансом сосредоточенного обдумывания бытовых вопросов в не слишком удобной позе. Здесь же нас всех как бы везли на общем поезде внутреннего молчания. Мы сели в темный экспресс и отправились в тишину. Вернее, это мир за окнами дернулся и покатил туда, куда он обычно едет, а пассажиры впервые остались на месте. Наш поезд никуда не ехал, но всех сидящих в зале объединяла совместная инерция безмолвия. Как только голова пыталась отправиться в свое беспокойное путешествие, Это становилось заметно, и путешествие кончалось. Дома я никогда не достигала такой прозрачной и безмитяжной внутренней тишины. Ах, как хорошо жить, когда от одного момента просто переходишь к следующему, даже не пытаясь ничем его заполнить. Нет, неужели я все таки станцевала бабочку? И как? Сколько раз я слышала эту историю про Джонзы? Все её цитируют, перепевают, перетанцовывают и думают, что поняли, о чем она на самом деле. Ой, вряд ли. Что значит бабочке приснилось, будто она Джуанзи? Это значит, ей приснились все люди, которых тот знал. Весь Древний Китай и вся вселенная, какой он её видел. Чтобы превратиться в Джуанзи, бабочке пришлось придумать целый мир. И она это сделала мимоходом, даже не заметив. Как делаем и мы. Много раз. Каждую ночь и каждый день. Всякой бабочке приходится заново создавать все мироздание. Даже если ей снится, что она просто двигает крылышками, как ума Турман. И кажется, будто это какой-то титанизм. Что-то неподъёмно грандиозное. Но на самом деле... Здесь есть один веселый маленький секрет, который я поняла только в гостях у Гоинки. Ни одной сложной вещи не существует целиком и сразу. Что-то простое уходит из поля нашего внимания, и что-то простое приходит на смену mind-matter, сознание и материя. И на этом двухколесном велосипеде можно объехать все мироздание, потому что оно возникает. Всегда и исключительно крохотными кусочками в промежутке между его колесами. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее библиотека и музеев. Наверное, так устроено, потому что у проектора непобедимое солнце ограниченная мощность, и весь остальной мир за пределами этого крохотного окошка только подразумевается. Вот поэтому бабочка, даже запасная, может стать Джуанзи, создать Китай и облететь весь огромный мир. Но как же эта уловка замаскирована? Или не замаскирована? Ведь тайна на виду. Взять хоть нашу музыку. В строгом смысле ни одной песни не существует, даже главной. Есть только тот звук, который мы слышим прямо сейчас. И чтобы прозвучало то, что мы называем песней, все звуки должны умереть нота за нотой. Целиком и сразу песен нет нигде. Строго говоря, их не существует, но это не мешает нам слушать их с утра до вечера. Нас тоже нигде нет, но это совершенно не мешает нам жить. Нота за нотой мы помним предыдущую и знаем сердцем, какой должна оказаться следующее. Это и есть наш мир. Мы и наш двухколесный велосипед. Некоторые, впрочем, говорят, что он одноколесный, а другие утверждают, что колёс вообще нет. Но это уж кто на чем умеет кататься. Эмодзи красивой просветлённой блондинки, ожидающие 500 лайков к последнему посту .png.